Глава сорок пятая. Матвей. «Трофимов, а что это прямо сегодня ты решил навестить мою тетю? Не расскажешь?» Немного запыхавшаяся Арина смотрела на меня с подозрительным прищуром своих красивых глаз. А у меня подгорало в одном месте, потому что я должен был во что бы то ни стало добраться до старой интриганки и уговорить ее спасти меня от позора. Сторис она, видите ли, не может удалить. Букет надо показать. Да в такой ситуации лучше бы в жопу свою показала, мне бы спокойнее было. Но Арина не славилась обнаженкой и в целом вела свою страницу довольно целомудренно. На удивление. Но сейчас меня это не спасало, да и в целом утешало мало. Поэтому пришлось организовать себе весь этот геморрой с посещением горячо любимой тетушки. И как я раньше жил без нее и ее помощи. Ума не приложу. И вот мы с тремя люльками заходим к ней. Та уже предупреждена, с выражением вселенской скорби на лице и липовым гипсом на ноге. Вы же мои заиньки! Вы же мои маленькие! Как вы выросли, мои тюпочки! Поток любви и искренней радости не прекращался минут пятнадцать. Я как идиот стоял и ждал, пока она закончит потому что у меня, может, на секунды шел счет. А эта старая мошенница кидала на меня веселые взгляды и хихикала, как будто знала, чем дело кончится, и что мне надо добиться ее аудиенции. Я ждал. Между прочим, мои мысли насчет того, что к моей Арине подкатывает Альфонс, рассыпались, как только я открыл подарок. Картье? Серьезно? Сережки за пару сотен тысяч? И еще на карточке было написано «Вы прекрасны». У вас особая тройная сила, поэтому хотелось бы отметить ее тем, что достойна такой девушки и матери, как вы. Серьезно? Нет, я не сомневался, что Арина всего этого достойна. Но она не любит украшения и почти их не носит. Она скромная девушка и все такое. Куда ей сережки за триста тысяч? Я так рада тебя видеть, тетя. Да-да, я тоже. Но раз ты пришла, то будь добра, помоги мне. Там на кухне я чуть напортачила. Арина тут же унеслась хлопотать по хозяйству, няня расставляла задремавших малышей, а меня поманили старческим пальчиком. Нет, тетя Тройник не походила на старуху, но было в ней что-то такое, очень мудрое и старческое, что ли. «Выкладывай». Вот так прямо, без прелюдий, заёрзал. Эта семейка вытягивает из меня все самое худшее в этой жизни. Я превращаюсь в низкого склочного мужика. Тетя, тут такое дело. Мне нужна ваша помощь. Она закатила глаза и цокнула языком. С таким видом все это проделала, будто я самый никчемный из всех никчемных мужчин на свете. Она снисходительно ответила. Вот посмотрите, дети, какие нынче мужики пошли. Раньше в окна влезали, похищали, ради чувств и любви подвиги совершали. А теперь чужие букеты себе присваивают и подарки воруют. Сережки хоть на месте? Я опешил. Я тут, понимаете ли, душу пытаюсь вывернуть. Стою перед ней весь с открытой душой, а она уже все знает и молчит. Процедил. Не по-христиански это, тетя. А я в Советском Союзе родилась и не крещенная. Так что не надо мне тут. Лучше скажи-ка, миллионер доморощенный, ты зачем чужой букет за свой выдал? Ты вообще в курсе, что Аринушку мою уже чуть не обвинили в меркантильности?» Из ее уст прозвучало, что ее племянницы могли впаять уголовку на цать лет. Я же заскрипел зубами. Да, немного не оценил последствия своей выходки, но все же это ради любви. Точнее, детей. Да, все у нас дома лежит, но записку я ей все равно отдавать не буду. Да и вообще она украшения такие дорогие не любит. Так что смысл ей их дарить? Ой, дурак! Как тебя при таких умных и расчетливых родителях угораздило заиметь петушиные мозги? Ты подари ей сначала цветы и сережки, а там все поймешь. Тоже мне пикапер на минималках. А вот это уже обидно прозвучало. А еще так. Будто какой-то там неизвестный богатый поклонник, которого не смущает свежая тройня, знает Арину лучше меня. Он даже заряд мочой в лицо не получал. Так вы поможете мне сделать, чтобы она не узнала? Ну и еще желательно ее армия подписчиков. Страшно представить, что сделает со мной эта оголтелая толпа поклонниц, если узнает, что я сам на Арине не женюсь, а женихов отбиваю. «Да тогда мне йогурт покажется легкой закуской». Тетя смотрела на меня, как на несчастного жука-навозника. Будто я качу в гору шарик с какашкой, а она всеми силами пытается сделать вид, что верит в меня. Это у них семейное, что ли? «Помогу я тебе, но чтобы в отпуске не облажался. Ты меня понял?»